Глава шестнадцатая. Загадка санингдейла Продолжение. «Разумеется», — прошептал Томми. «Я сразу увидел, где тут загвоздка и в каком месте полицию занесло не туда». «Вот как?» — с интересом спросила Таппинс. Мужчина печально покачал головой. «Эх, если бы!» «Таппинс, быть стариком в углу — пара пустяков, правда, до известного момента. Но этот случай выше моего понимания». Кому нужно убивать нищего? Ума не приложу. С этими словами он вытащил из кармана еще несколько газетных вырезок. Давай посмотрим далее. Кого мы имеем? Мистера Холоби, его сына, миссис Сессил, Дорис Эванс. тапенс внимательно посмотрела на последнюю вырезку с портретом предполагаемой убийцы. «В любом случае она его не убивала», – произнесла она в конце концов. «И уж тем более не шляпной булавкой». «Откуда такая уверенность?» Оттуда. Подсказка от леди Молли. У Дори короткие волосы. Только одна женщина из двадцати в наши дни пользуется шляпными булавками, независимо от того, длинные у неё волосы или короткие. В наши дни шляпки сидят плотно, поэтому потребность в булавках отпадает. Что ничуть не мешало ей иметь при себе такую булавку. Мой дорогой, мы не храним их, словно сувениры. Зачем ей было брать с собой в Саннингдейл шляпную булавку? В таком случае... «Это та, другая женщина в коричневом платье». «Жаль только, что она такая высокая. Будь она ниже ростом, это вполне могла быть его жена. Мне всегда подозрительны жены, которые уезжают на какое-то время. Такое железное алиби, мол, я ничего не знаю, меня здесь не было. Обнаружи она, что её супруг приударил за молодой девушкой, я бы не удивилась, что она схватилась за шляпную булавку». «Понятно, я это учту», — заметил Томми. «И отныне буду осторожнее». Но Таппенс, похоже, глубоко задумалась о чем-то своем. «А что представляют собой эти сесслы?» — внезапно спросила она. «Что о них говорят другие люди?» «Насколько я могу судить, только хорошее. Капитан и его супруга якобы были преданы друг другу, так что эта история с девушкой наводит на подозрение. Такого человека, как Сессл, трудно заподозрить в подобных вещах. Он же бывший солдат, получил неплохое наследство, вышел в отставку и пошел в страховой бизнес». Невозможно поверить, что в его лице мы имеем дело с мошенником. Ты уверен, что он был мошенником? Разве те двое других не могли присваивать себе деньги? Отец и сын Холоби? По их словам, они разорены. Вот именно по их словам. А на самом деле денежки лежат себе спокойно в каком-нибудь банке, причем счет открыт на другое имя. Наверное, я выразилась недостаточно серьезно, но, надеюсь, ты меня понял». Что, если они за спиной у Сесла какое-то время спекулировали этими деньгами и проигрались? Думаю, им было бы в высшей степени на руку, если бы Сесл вдруг взял и умер. Томми постучал ногтем по фотографии мистера Холоби-старшего. То есть ты обвиняешь респектабельного джентльмена в убийстве друга и партнера? Спешу напомнить тебе, что он ушел с поля для игры в гольф на виду у Барнарда и Леки и провел вечер в Дормихаус. «Кроме того, не забывай про шляпную булавку». «К чёрту эту булавку!» — раздражённо воскликнула тапенс «Неужели ты считаешь, что она указывает на то, что преступление совершено женщиной?» «Естественно. Разве ты так не думаешь?» «Нет. Мужчины ужасно старомодны. Они склонны цепляться за свои устаревшие заблуждения. В их глазах шпильки и шляпные булавки — это такое женское оружие. Возможно, когда-то так и было, но в наши дни и то, и другое давно вышло из моды. Лично у меня в последние четыре года не было ни шляпной булавки, ни шпильки. И потому ты считаешь, что капитана Сесла убил мужчина. А шляпная булавка понадобилась ему за тем, чтобы все подумали, что убийца женщина. Что ж, в твоих словах есть некая правда, — согласился Томми. — Просто удивительно, как всё становится на свои места, стоит лишь хорошенько задуматься. Таппин скивнула. Всё должно быть логично, если взглянуть на вещи под верным углом. Вспомни, что Мэриот когда-то сказал о взгляде любителя, мол, тот подмечает мелочи, известные из личного опыта. Мы что-то знаем про таких людей, как капитан Сессал и его жена. Мы знаем, какие у них привычки, как они склонны поступать, а как нет. И у каждого из нас есть своё собственное, особое знание. Томми улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что...» Ты дока по части того, что люди с короткой прической обычно имеют при себе, а также по собственному опыту знаешь, что обычно чувствуют и как поступают жены. Что-то в этом роде. А я? Что такого должен знать я? Как мужья знакомятся с молодыми девушками? Нет, серьезно возразила Таппинс. Ты знаешь, что такое площадка для игры в гольф. Не как детектив, который ищет улики, а как игрок. Ты разбираешься в гольфе и представляешь себе... Что может испортить настроение игроку? Только что-то по-настоящему серьёзное, по крайней мере, в случае с Сеслом. Он был игрок высочайшего класса, но, начиная с седьмой лунки, играл как неумелый ребёнок, впервые взявший в руки клюшку. По крайней мере, так они говорят. Кто они? Барнард и леки Они шли следом за ним, как ты помнишь. Это было после того, как он встретил эту высокую женщину в коричневом. Они ведь видели, как он с ней разговаривал, не так ли? Да, по крайней мере. Томми не договорил. Тапенс в недоумении посмотрела на него. Взгляд мужа был устремлён на кусок бечёвки в его руках. Правда, ей показалось, что в данный момент он видит перед собой нечто другое. Томми, в чём дело? Спокойно, тапенс Я играю в Саннинг Дэйли вторую лунку. Сесл и Холоби идут впереди меня. Начинает смеркаться, но я довольно чётко могу различить Сесла по его голубой куртке. Слева от меня по тропинке идёт женщина. Она идёт не с дамской площадки, потому что та справа, и если бы она оттуда шла, я бы её наверняка заметил. И вообще странно, что я её не заметил на дорожке раньше, например, от пятой лунки. Томми на минуту умолк. Ты только что сказал что я знаю эту площадку. Сразу за шестой лункой есть небольшая хижина или укрытие. Любой мог там дождаться нужного момента. Там даже можно изменить свою внешность. То есть скажи мне, Таппенс, потому что здесь опять потребуется твое специальное знание, насколько трудно мужчине переодеться в женщину, а затем снова в мужчину. Например, не мог ли он надеть юбку прямо на бридже? Разумеется, мог. Просто такая женщина выглядела бы немного крупной, только и всего. Длинноватая коричневая юбка, коричневый свитер, какие носят и мужчины, и женщины, и дамская фетровая шляпка, к которой по бокам приколоты локоны. Собственно, этого достаточно, чтобы сойти за женщину издалека, а ты, как я поняла, именно это и имел в виду. Достаточно снять юбку и шляпку с локонами, надеть на голову кепку, которую до этого скрутив держал в руке, и ты снова мужчина. «Сколько времени займёт такое перевоплощение? Из женщины в мужчину минуты полторы, возможно, даже меньше. Наоборот, из мужчины в женщину чуть дольше. Нужно надеть шляпку, поправить локоны, да натянуть и юбку на бридже тоже труднее, чем снять её. Это меня не слишком беспокоит. Для меня куда важнее время на перевоплощение в мужчину. Как я уже сказал, я играю на шестой площадке». К этому времени женщина в коричневом дошла до седьмого колышка. Она пересекает поле и ждёт. Сесл в своей голубой куртке идёт в её сторону. Они с минуту стоят, затем вместе удаляются по дорожке и скрываются за деревьями. В холобе на какое-то время остаётся один. Проходит две-три минуты. и снова на поле. Мужчина в голубой куртке возвращается, но играет ни к чёрту. Тем временем начинает темнеть. Мы с моим партнёром продолжаем игру. Впереди другие двое, причём Сессал играет так, как будто в первый раз держит в руках клюшку. На восьмой лунке я вижу, как он уходит прочь по узкой боковой тропинке. Что такого случилось с ним, что его игру вдруг стало совершенно не узнать? Наверное, из-за той женщины в коричневом или мужчины, если ты думаешь, что это мужчина. Именно. Кстати, вспомни, где они стояли. Среди зарослей дрока подальше от чужих глаз, чтобы их не заметили двое игроков, которые шли вслед за ними. Там можно бросить тело и быть уверенным в том, что оно пролежит до утра, никем не замеченное. «Томми, ты думаешь, что всё произошло именно тогда? Но ведь никто ничего не слышал». «Не слышал чего?» «Доктора сошлись в том, что смерть была мгновенной». «На войне мне не раз доводилось видеть, как такое бывает. Люди даже не успевают вскрикнуть, разве что с их губ срывается похожий на бульканье стон или вздох, или этокий смешной кашель. Сесал идет к седьмой площадке, ему навстречу выходит женщина и говорит с ним. Он узнает ее, то есть узнает переодетого с женщиной мужчину. Ему любопытно, зачем тому это понадобилось, и он позволяет увести себя по дорожке к кустам». Один удар в сердце шляпной булавкой из сесл падает замертво. Тот второй оттаскивает его тело в заросли дрока, снимает с него голубую куртку, сбрасывает с себя юбку и шляпку с локонами, затем облачается в знаменитую голубую куртку сесла, натягивает его кепку и возвращается на поле. 3 минут ему достаточно. Те игроки, что идут сзади, не видят его лица, лишь хорошо знакомую им голубую куртку и и в голову не приходит, что это не Сессал. Одно странно. Человек в голубой куртке отвратительно играет в гольф, что на Сессла совсем не похоже. По их словам, он играл как совсем другой человек. Разумеется, ведь это и был другой человек. Но... Довод номер два. Девушка оказалась задействована в этом спектакле также по приглашению другого человека. В кино с Дорис познакомился и пригласил её к себе, В Саннингдейл не Сессл, а человек, который представился с Сесслом. Подумай сама, Дорис Эванс арестовали лишь спустя две недели после убийства. Она ни разу не видела тело. Потому что если она его видела, то наверняка удивила бы всех, заявив, что это совсем не тот мужчина, который тем вечером привел ее на поле для игры в гольф и как безумец кричал про самоубийство. Это был заранее спланированный спектакль. Сначала девушка, получившая приглашение, приехать в санингдейл в среду, когда дом Сесла будет стоять пустым. Затем шляпная булавка, якобы указывающая на то, что это убийство, дело рук женщины. Убийца встречает девушку, приводит ее в дом, кормит ужином, приводит на поле, и как только они приближаются к месту убийства, выхватывает револьвер и кричит о самоубийстве. Разумеется, девушка напугана и убегает. Стоило ей скрыться из виду, как он вытаскивает из кустов тело и бросает его на игровой площадке. Револьвер он кидает в кусты и затем аккуратно заворачивает шляпку в юбку и, теперь это моё сугубо личное предположение, идёт в сторону Уокинга, до которого всего шесть или семь миль, откуда поездом возвращается в Лондон. «Погоди», — остановил его Таппинс. «Есть ещё одна вещь, которую ты так и не объяснил. А как же Холоби?» «Холоби?» «Да, согласна, игроки, которые двигались сзади, не могли знать, кто там впереди, Сесл или нет. Но только не говори мне, что тот, кто играл с ним в паре, был так загипнотизирован голубой курткой, что ни разу не посмотрел ему в лицо». «Дорогая моя старушка», — ответил Томми, — «в этом-то всё и дело. Холоби прекрасно всё знал. Видишь ли, я принимаю твою теорию, что настоящими мошенниками были Холоби и его сын». Убийца — это тот, кто хорошо знал Сесла, например, такие вещи, что в среду в его доме не бывает слуг, и что жена его на тот момент находится в отъезде. Кроме того, это кто-то такой, кто мог раздобыть дубликат ключа от входной двери. Думаю, Холоби-младший прекрасно отвечает всем этим требованиям. Они с Сеслом одного возраста и роста, у обоих привычка бриться начисто. Не исключаю, что Дорис Эванс видела в газетах фото убитого, но... Как ты сама только что заметила, обычно люди видят лишь то, что перед ними мужчина, а на остальное не обращают внимания. Разве она не видела в суде Холлаби младшего? Он ни разу там не появился. Действительно, с какой стати показания он дать не мог? В качестве свидетеля в суде выступал холоби старший с его безукоризненным алиби. Никому и в голову не пришло поинтересоваться, чем в тот вечер занимался его сын. Да, всё сходится, согласилась Тапинс. И помолчав, с минуту спросила: "Ты расскажешь всё это полиции?" "Не знаю, захотят ли там меня выслушать. Никуда не денутся, выслушают". Раздался позади него посторонний голос. Томми резко развернулся и увидел перед собой инспектора Мэриота. Тот сидел за соседним столиком, а перед ним стояло яйцо-пошот. "Я частенько захожу сюда перекусить", пояснил инспектор. "Как я уже сказал, мы обязательно выслушаем вас. Более того, Я уже начал слушать и готов признаться вам, что мы не совсем удовлетворены цифрами в отчете страховой компании «Дикобрас». Видите ли, мы давно подозревали этих Холоби, просто не за что было зацепиться. Слишком все запутанно. А затем это убийство, которое, казалось бы, перечеркнуло все наши подозрения. Но благодаря вам и вашей супруге, сэр, мы устроим юному Холоби очную ставку с Дорис Эванс и посмотрим, узнает ли она его. Думаю, что узнает. Интересную мысль высказали вы по поводу его голубой куртки. Я сделаю всё для того, чтобы эта ваша заслуга осталась за вами, блестящие сыщики Бланта. Приятно это слышать от вас, инспектор Мэриот, с благодарностью отозвала Стаппинс. Мы высоко ценим вас у себя в Скотланд-Ярде, ответил её собеседник. Вы даже не поверите. Могу я поинтересоваться у вас, сэр, в чём назначение этого куска бечёвки? «Ни в чём», — ответил Томми, засовывая его обратно в карман. «Просто дурная привычка, как ватрушка с молоком. Я на диете, не сварение желудка на нервной почве. Им страдают все занятые люди». «Понятно», — протянул детектив. «Я подумал, что вы читали, впрочем, это не неважно». Тем не менее, в глазах инспектора промелькнула задорная искра.